ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА 11 Я открыл глаза, понимая, что выспался. Над головой натянут парусиновый потолок. Слишком чистый и белый для обычной палатки. Тогда шатер? Непонятно. Звук, медленно нарастая, вернулся, и я осознал, что в этом мире не один. Где-то рядом Люди. Слышны тихие голоса, затяжное пение и сопение спящих. Вот кашлянули совсем тихо, но ухо болезненно дернулось, показалось, что-то взорвалось в голове. Неприятно. Повышенная чувствительность к любой тональности звука. Непривычно. Я стал слышать намного лучше. Теперь я проснулся окончательно. Полумрак от одной свечи в углу дает мало обзора. Я смотрю на крохотный огонек, на витой золотой подсвечник, на богатый резной стол. Вижу на столешнице несколько кубков, красиво отделанных каменьями. Один сосуд упал на бок и из него разлилось небольшое винное озеро. Бордовый напиток начал густеть, и полной каплей застывает на ножке стола, не желая продолжить падение. Капли. Они похожи. Вино и кровь. Я вспоминаю и хмурюсь. Разлитое вино пахнет белыми персиками, листьями помидоров и медом. Странное сочетание, но я чувствую каждый запах по отдельности, и если бы вдруг передо мной возникли пчелы, то безошибочно определил, какая из них собирала данный мед. Я вздыхаю, привыкая к новым ощущениям, шумно продолжительно, так что далекое пламя свечи тревожно колеблется, а на груди у меня происходит непонятное шевеление. Я вытаскиваю руку из-за головы, приподнимаю парчевую простынь, обшитую золотой каймой, и замираю от увиденного. На моей огромной груди пристроили головки две девушки. Я не понимаю, чему удивляться. изменениям Себе или девушкам? И замираю. Девушки сладко спят. Я фыркаю, чмокаю губами, желая привлечь к себе чужое внимание, но разбудить никого не могу. Опускаю простынь. Показалось? Не было ничего. Вполне может быть. Солдатские сны всегда предсказуемы. Я смотрю на свой кулак, и больше меня ничего не тревожит. Господи, у меня даже пальцы огромные. А кулаком я могу убить взбесившуюся лошадь. Рывком поднимаю простынь, убеждаюсь, что девушки никуда не делись, и осторожно выбираюсь, садясь на край кровати. Доски под тяжестью тела стонут в протесте, гнутся и пронзительно скрипят. Одна из девушек просыпается, садится, пытается обнять мое огромное тело и, восхищенно улыбаясь, шепчет в ухо. «Мой король!» «Спи, Марта!» — говорю я, поглаживая распущенные волосы девушки огромной ладонью. «Хочу найти голову, но не могу сразу, путаюсь в волосах. Бросаю бесполезное занятие». Я сейчас приду. Девушка сонно тянет ручки, затем послушно сворачивается калачиком в постели и, продолжая счастливо улыбаться, засыпает. Она спит. Спит? Не проходит и несколько секунд. Чудеса. Меня так даже волк не слушался. Я смотрю на аккуратненькую фигурку и думаю, что девушка, какие и ее подруга, наверное, слишком юна, хрупка, и выглядит как подросток. Я вздыхаю и начинаю медленно подниматься с кровати. Процесс бесконечен. Горы бугристых мышц приходят в движение. Я встаю и почти касаюсь головой верха палатки. Я застываю статуей. Господи, да это не девушки маленькие. Это я огромен. Я недоверчиво смотрю на свой кулак, на свое тело, Замираю и понимаю, что больше никогда не стану рассматривать кулаки. Понятно, почему меня назвала королем девушка Марта. Спасибо. Я самодовольно улыбаюсь и ничего не могу поделать с нахлынувшими эмоциями. Делаю несколько шагов к обеденному столику, беру расписной кувшин, сбоку яркая картина, на Минотавре скачет огненный мальчик и начинаю жадно глотать прохладную воду с горла. Голова запрокидывается, а глаза смотрят на соседний столб. Там висит большое полированное зеркало. Какое-то время я не понимаю, кто на меня смотрит, потому что мужчина жадно пьет, а потом мы фыркаем, давимся водой, брызгая ее в разные стороны, и я, откинув кувшин на пол, осторожно подхожу к зеркалу. Я стараюсь не спугнуть отражение, но ничего не меняется. Никто не сбегает. С полированной поверхности на меня смотрит тот, кого я искал долгое время. Немного изменился, но узнаваем. Огромный череп вытянулся, рот стал больше, взгляд жестче и злее. Но нет никакого сомнения. Я — это он. Король. Я пошатнулся, делая шаг назад. Запнулся о скамейку, сел. Обхватил голову руками. «Что же получается? Мне надо убить самого себя? Это шутка такая? Что же страж сразу не сказал? Зачем я выживал в схватках? Зачем я рос? Куда проще попасть под топор Минотавра, чем убить самого себя? Ведь я не могу совершить самоубийство. Это против веры моей. Душа пропадет». «Не может, чтобы Титан не знал такого. Слишком злая шутка». «Тогда что?» «Что я еще должен сделать, прежде чем умереть?» «Нет, не я. Что должен сделать король?» «Именно так. Что должен сделать король, прежде чем умереть?» «Эй, Егорка!» «Ответь, сорванец, ты где? Что мы должны сделать?» Молчание. «Рогатый, слышишь меня?» «Я знаю, что ты где-то там. Вылезай, чего затаился?» «Где Егор? Куда ты его дел? Надо решить одну проблему, надо поговорить!» Молчание. «Я тут что, один, что ли? Куда вы пропали?» Молчание. «Раз так, надо найти поскорее Фрола. Старый друг подскажет, и, глядя на него, я быстро восстановлю картину за последние года. Не могу понять. Что-то важное витает в памяти, а я никак не могу сконцентрироваться и сделать выводы». Я поднялся. Еще раз огляделся. Так, я в шатре. Судя по кровати в спальне. Мы в походе. Мы на войне, мы на марше. Воевать. Я должен опять с кем-то воевать. Привычное занятие. Вот для чего я нужен. Становится понятнее. Сейчас выйду к армии и пойму смысл происходящего. Ничего сложного. Во мне бурлит призыв к активным действиям. Я вижу выход. Резко подхожу к нему и выхожу в коридор. Замираю. У следующей матерчатой двери двое стражей в черных доспехах. Секунду мы смотрим друг на друга. Потом они вскидывают топоры на караул, и я облегченно вздыхаю. Мои солдаты охраняют, но не сторожат. Киваю, проходя мимо них, и уже сопровождаемый двумя бойцами выхожу в большой зал. Пакелы, свечи, люди в странных белых рясах заняты чтением больших книг. Шепчут, тихо поют, убаюкивают. Многие перебирают красные четки. Я приоткрываю рот не в силах отвести глаз от камней в чужих руках, понимаю, что они не такие, как из моего кошмарного сна, и разжимаю кулак. Ко мне бежит низенький человечек в рясе, трясет голым черепом, заискивающе улыбается, кланяется и протягивает мне длинную рубаху. «Доброй ночи, мой господин! Возьмите, король, оденьтесь, вы голый!» Я смотрю на свое тело. На безэмоциональных бойцов в черных латах и коротко приказываю. «Отошел от меня!» Почему-то мне противно. Я испытываю гадость и мерзость, смотря на этого лысого мужчину. На этих оборотней в белых рясах. «Где-то подвох! Не могу понять! Не могу вспомнить!» но это тоже мои слуги. И я чувствую их значимость и вес в моем окружении. Священник, непривыкший к такому обращению, склоняется в поклоне еще ниже и отходит на два шага. Люди перестают читать. Четки в чужих руках, отщелкивая красные камушки, замирают. Я слышу, как хрустят чужие шейные позвонки, поднимая и поворачивая головы, но мне нет дела, кто и как на меня смотрит. Я иду дальше. У следующей двери воинов нет. Никто не препятствует. Никто не говорит, что я голый. Все тревожно молчат. Молодцы, привыкают. Я дергаю ручку в виде рогатой головы Минотавра и открываю дверь в ночь. Свежий воздух приносит тысячу ароматов. Я покачиваюсь, шумно вдыхая плотный мрак. Глаза моментально привыкают к темноте. Зрение усиливается. Предметы становятся резче, ярче, обозначаются контуры и силуэты. Далеко видно. Шевелится темная конусообразная листва на деревьях. Замирает в раскинутых корнях мелкий ночной хищник. Мигает зелеными глазами в мою сторону и поспешно скрывается в норе. Но я и без таких особенностей глаза вижу самое главное. «Армии нет» моей армии нет нет никакого военного лагеря нет тысячи костров нет остроконечных шпилей палаток от шатров я должен воевать без армии что происходит с миром я снова смотрю на своих бойцов в черных латах но в прорезях железа застывшие лица с отработанной мимикой бездушных созданий правда оба смотрят вперед Я понимаю, что странный дом священников на холме, и внизу за деревьями мерцает одинокий костерок. Надо идти туда и узнать правду. Очевидно, что там я найду ответы на все вопросы. Я делаю первый шаг, и под ногами катается мелкий гравий. Острые грани впиваются в ступни, но я ничего не чувствую. Я иду. Даже в каждом шаге моем нет ничего геройского. Крадусь, как вор и трус. Или как хищник, что выслеживает добычу. Конечно, я не хищник. И от понимания факта, кто я, раз не хищник, становится тоскливо в груди. Не думал, что доживу до таких времен. Я чувствую его, когда мы все ближе и ближе подходим к деревьям. Мне мешают неугомонные муравьи, ползущие по неровным стволам, путаясь в лабиринтах вековой коры. Насекомые неистово скребут лапками, сбивают меня с пути. Я морщусь, но продолжаю цепко держать в локаторах обоняния выбранную первоначально цель. Парни из охраны немного отстали. Им не угнаться за моим скользящим шагом. Они сопят сзади, но не сдаются, пытаясь меня догнать и сыграть свою роль в сопровождении важной персоны короля без армии. Я трагично хмыкаю, принимая горький факт. Король без армии. Есть повод для грусти. Толком и не повоевать и парада на празднике тоже не будет. Солдаты не имеют столь острого обоняния, как я, и они не в игре. Пехотинцы пока ничего не понимают, пытаясь изо всех сил нагнать загрустившую персону номер 1. Но тот, с кем у нас игра, тоже стал чувствовать меня. Опаздывает на шаг. И старый, и рефлексы слабее, и сам занят. Сначала он поймал зверька в норке и, вытащив тушку в ночь, просто перекусил добычу пополам. Слизнул длинным языком свежую кровь с травы и только тогда насторожился. Почувствовал меня и глухо зарычал вздыблевая шерсть. Бойцы, догнав меня, напряглись. Недолго ликовали. Напряглись, заводили оружием, не видя в темноте опасности, но слыша зверя. Я успокаивающе поднял руку. Сделал вперед несколько шагов и, присев, сказал «А теперь иди сюда». Воины не решаются подойти ближе. Им четко отдана команда, но я чувствую, как опытные солдаты липнут в страхе от ужаса, когда кусты медленно раздвигаются и на дорогу выходит старый матерый волк. Порванные уши плотно прижаты к лысоватому черепу. Со скаленной пасти срывается слюна. Волк захлебывается в злости и хрипит на меня ненавистью. Бойцы за спиной беспокоятся, хотят приблизиться, но я снова останавливаю их взмахом руки. Осторожно опускаю руку и протягиваю раскрытую ладонь навстречу клыкам, говоря «Волк, это же я!» Волк не верит. Одна лапа у него перебита, и кость неправильно срослась. Я чувствую это на инстинктах, считывая информацию чуть ли не с воздуха вокруг белой шерсти. Хищник прижимает ее к брюху и осторожно тянется мордой к раскрытой ладони, готовый то ли разгрызть ее при малейшей опасности, то ли... Нос у него такой же горячий, как и дыхание. Устал бродяга. Болеет. Волк изумленно зевает и неуверенно машет хвостом. Чуть-чуть. Теперь он готов отступить назад и не принять бой. Бросится на утек при малейшей опасности. Волк слишком дорожит своей памятью о человеке и не хочет рисковать быть пойманным и убитым. Я понимаю его эмоции. Как такое возможно? Наша связь стала крепче, как у хищников из одной стаи. Только сейчас замечаю, что у старого зверя один глаз. Да я это волк. Не признал, что ли? Ну, ты, брат, и сам постарел. Ты где был? Охотился? Отощал как. Тебя что, не кормят? И шерсть свалялась. Что у вас тут происходит? Волк ткнулся лбом в раскрытую ладонь, и я чувствую шершавые шрамы в коростах. Поднимаю его голову, слыша за спиной восторженный шепот. «Смотри, смотри, он покорил волка! Он просто позвал из парка волка и сделал его ручным!» Второй зло шепчет в ответ. «Откуда в парке волк? Как он прошел через охрану?» Кто-то за это ответит. «Наверное, сержант, раз и рассудительнее». Я внимательно рассматриваю голову волка, не давая опустить. Зверь дергается. Замирает, но тихо поскуливает. Осмотр ему не нравится, но волк терпит. Я трогаю уши. Вот здесь работал клинок. Хрящик чисто срезан. Я осторожно глажу длинный шрам и заглядываю в пустую глазницу. Трогаю поврежденную лапу. Раны старые, но зверь хранит о них память. Волк скупо плачет. Большая мутная слеза скатывается с глаза, Я ловлю ее большим пальцем и размазываю по шерсти. Горе. Я чувствую великое горе. В груди гулко начинает стучать сердце, набирая обороты. Жилка на виске дергается. Приходится сузить веки. Тише. Все хорошо. Я вернулся. Однако в груди моей уже бушует ярость. Стихийное пламя быстро захватывает разум. Испилены забвения голоса. «Великие провидцы, это же его волк!» шепчет тот, кто мог бы носить шеврон сержанта. Человек пахнет едой. «Разве это не легенда?» так же тихо отвечает другой. Я осторожно опускаю голову волка и резко поднимаюсь. Все в ужасе шарахаются, зверь, солдаты. Паника разрывает воздух. Я слышу чужое учащенное дыхание, биение сердец и запах безнадежности. «Кто это сделал?» — гневно кричу я, и ярость мутит мозг, покрывая предметы вокруг кровавым налетом. Теперь меня ничто и никто не остановит. Я готов рвать руками противников. «Я убью его!» «Я не в себе. У меня нет контроля». «Убью!» — ярость бушует океаном. «Найти немедленно!» Бойцы сталкивают салатами, собираясь бежать и исполнять, мешают друг другу, замирают, чертыхаясь, растерянно смотрят друг на друга. «Но мой король...» — робко говорит старший солдат. «Он боится, но хочет выслужиться». «Это вы его наказывали?» «Вы». Теперь он уверенно машет головой. «А потом убили». «Я... наказывал...» От неожиданности мое тело дергается и ноги подгибаются в коленях. «Я убил своего волка?» «Что ты говоришь, полоумный?» «Да, мой король. Говорят, даже закапывали сами.» Я молчу. Я смотрю перед собой. Уши горят. «Волк не просто зверь. Это связь моя с миром другим». Волк — это душа моя белая во мраке зла. Это друг мой единственный и первый помощник. Как же я мог его убить? Выходит, черное победило тогда? Выходит, зло кругом?» Я сглотнул, смотря на мир с подозрением. Ночь как ночь. Луна в дымке. Тихо вокруг. Надо проверить и не делать поспешных выводов. Может, и нормально с миром. Может, проблема только со мной. «Прости меня, волк, это был не я». Шепчу я, не оборачиваясь, потому что посмотреть на зверя у меня нет сил и храбрости. Продолжаю теперь уже солдатам. «Зверя накормить, помыть и еще раз накормить. Врача самого лучшего исполнять». «Но это же волк!» — панически бросает сержант. «Боевое дикое животное. Свирепый матерый самец, он и не пойдет с нами?» «Пойдет» уверенно говорю я. И он не кусается. Волк шумно зевает, широко раскрыв пасть и растеряно садится. Неуверенно машет хвостом, подметая опавшую листву и веточки. Облизывается, глядя на солдат. Ему нравятся черненькие человечки. У них железо так приятно лопается на зубах, успокаивает. «Иди», — говорю я, и волк послушно шагает за солдатом. Парень постоянно оборачивается, ждет нападения. Дальше меня сопровождает сержант. Я на всякий случай у него спрашиваю, не оборачиваясь. — Ты сержант? — Нет, мой король. — Ты сержант. Киваю я головой, принимая решение. — Великий король, я теперь умру за вас! — Оставь это. Я машу рукой, останавливая чужой поток слов, и мы приближаемся к костру в полном молчании. У пламени греются люди. В котелке варится каша. В животе тревожно урчит. Я давно не ел каши. Мы стоим в тени деревьев, и я жадно рассматриваю солдат, надеясь узнать фрола. Я буквально захлебываюсь от слюны. Ни у кого нет молота. Все в черных латах и без серпов. Странно. Люди увлечены. Они внимательно слушают, тихо переживая, внимая каждое слово. «И тогда он убил Бога», — спокойно заканчивает рассказчику костра свою историю. Все пораженно молчат. забрала поднятые, я вижу, молодые лица. «Убил?» — шепчет один. «Ага», — спокойно отвечает старый солдат. Видно, не раз подобную историю рассказывал молодняку. «Взял лом и вогнал железяку в рот Бога». «И у него не отсохли руки?» «Нет», — пожимает плечом старый солдат и начинает помешивать кашу. «Да-да, тщательно помешивай, начинает уже пригорать, передержите». «Зато у него голова отсохла», — вдруг говорит один из молодых бойцов. Я удивленно смотрю на него, а мой сопровождающий резко выскакивает из темноты и уже несется к костру. Хватает саботажника за панцирь и начинает бить в лицо свинцовой перчаткой, приговаривая... «Как стоишь перед королевским сержантом? Я сейчас тебе сам голову отсушу!» Я решаю вмешаться. Солдаты так мало. Говорю тихо, выходя из тени, «отставить». Все вскакивают, строятся. Быстро замирают в одной короткой шеренге. У моего осквернителя королевской чести течет кровь из носа и рассеченной скулы, но стоит браво, тянется. Я машу головой, склоняясь над котелком, Начинаю активно мешать кашу и спрашиваю «А где фрол Такими молодцами обязательно должен командовать фрол У бойцов на лицах написано, кто их командир. Обжигаюсь, но радостно ухоя я снимаю с крючка котелок и ставлю закопченную посудину на низкий столик. Здесь же ломти хлеба, луковицы, копченое сало. Я принюхиваюсь и улыбаюсь. Не Минотавров в пустых тарелках ложки. Что может быть лучше ночной еды? Только бой. Раз нет войны, значит, надо поесть. Накладываю себе в тарелку кашу, сажусь, предвкушая трапезу, и только сейчас понимаю, что никто мне не отвечает. Хмурюсь, смотрю на солдат. Они продолжают тянуться в строю. Сержант понимает мой взгляд по-своему и отчаянно кричит Караул, смена внутренней охраны построена. Старательный, громкий. «Разжаловать, что ли? Не люблю громких. Я киваю на табуретке за столом. Садитесь, каша ждать не будет. Бойцы переглядываются, строй ломается. Осторожно парни подходят к столу. Первым садится сержант, и за ним все остальные. Позы у всех напряжены. В любую секунду каждый готов сбежать. Сержант берет пустую тарелку и тянется к котелку, не сводя с меня взгляда. Я делаю вид, что увлечен едой и ни на кого не смотрю. Минут через пять ночная еда нас сближает. Страх никуда не делся, но солдатам уже все равно, где погибать. И кто-то хрустит луковицей, а кто-то шепотом рассказывает шутку. Я подмигиваю саботажнику с разбитым носом, тоже тянусь за добавкой, спрашиваю у молодого парня «Так где фрол?» У пехотинца выпадывает из рук пустая тарелка, и он застывает истуканом каменея. Все смотрят завороженно на танец деревянной плошки и молчат отчаянно труся. Сержант берет огонь на себя, осторожно уточняет. «Господин, на каком фроле вы все время спрашиваете?» «Ешьте», — приказываю я, кивая на котел. Еды ночью много не бывает. Все дружно стучат ложками в тарелках, старательно жуют хлеб и сало, на меня никто не смотрит, но я ловлю на себе изумленные косые взгляды. Хмыкаю. Фролон один. и Его все знают. Солдаты осторожно переглядываются друг с другом и говорить опять достается новоиспеченному сержанту. Всем нравится, что теперь есть на кого перевалить ответственность. Ему, кстати, не нравится но новое положение открывает неясные перспективы. фрол неуверенно переспрашивает он и мнется. «Да, фрол рявкую я, и все перестают есть, испуганно смотря на короля. «Чего они меня так боятся?» «Да, я странный король. Голым сижу за столом и ем ночью кашу с солдатами, но это не повод, чтобы не отвечать мне на прямые вопросы». В памяти какой-то провал с именем друга. Он теперь генерал? Или почетный старейшина? Или что там у вас значимо? Мы не знаем Фрола. Мы никогда не слышали ни о каком генерале Фроле. Настает мое время замереть и подумать. внезапная ярость медленно затухает. Я думаю, как никто не знает Фрола. Великан с молотом заметная и колоритная фигура. Он первый из людей, кто сбивал Минотавров с ног, выходя с ними на поединок лицом к лицу. а его храбрости должны слагать легенды. фрол последний воин, выживший из отряда Рога. Такого трудно не знать. Я был уверен, что крайний бой сыграл нерешающую роль в моем королевском становлении, но почему забыт фрол Как-то неправильно. Кажется, я немного растерян. Говорит не сержанта старый солдат. Он ест хлеб, катая из мякоти шарики, и медленно закидывает катыши в рот. Его лицо бороздят глубокие морщины, а каску он снял, несмотря на устав, и этикет, что перед королем головные уборы не снимают. Чихал он на правило. Солдат заслуженный ветеран. Седые лохмы волос топорщатся, окружая блестящую лысину на затылке. Говорит так, словно одолжение делает. «Легенда о предателе кузнеце?» Я внимательно смотрю на него, чувствуя напряжение. Солдаты молчат, продолжая тянуться. Никто не думает есть. Старик закидывает очередной шарик мякиша в рот и жестко смотрит на меня, ждет, что я отвечу. Фролл был кузнецом, это так. Мой голос не похож на королевский. Хриплый и гнусный, как у болотного жителя. Я таких исчадий в детстве за версту обходил, очень боялся старый солдат кивает у предателей нет имен они просто предатели сдается мне что того кузнеца звали фрол я молчу жду продолжения но легенда не начинается старик кидает шарик в пустую тарелку собирается вымазать на краях остатки каши и кого он предал хрилю я знаю ответ Солдат не торопится с ответом. Каша важнее. Доедает и хмыкает. «Короля!» И тогда я не выдерживаю, вскакиваю, и все резко поднимаются и поспешно строятся в шеренгу, толкая друг друга локтями, а я кричу, глядя в лицо каждого. «Фролл не мог предать короля! Кто угодно, только не фрол! Он заботился обо мне, как отец о сыне. Я вырос рядом с ним!» Да первый удар всегда Фролу доставался. Не было преданий человека. Умереть за меня Фрол мог в любую минуту, вам понятно? Понятно! Кричал я в лицо каждого, бегая вдоль короткой шеренги. Мои гвардейцы были так мелки, что едва доходили мне ростом до груди. Раскидать, растерзать. Последним с краю как раз старый солдат оказался. Понятно сказал он, чуть кивнув, опуская на дюйм подбородок и все так же смотря в точку перед собой. «Очень старая легенда. Забытая. Я ее еще в молодости слышал. Я отшатываюсь от него. Неуверенно сажусь на табурет, тру лицо и спрашиваю сам себя, глядя на пожилого бойца». «Как в молодости?» «Как?» «Столько потрясений за короткое время» все новости неутешительные. Я смотрю на пехотинца с залитым кровью лицом, и пока он не моргает, думаю, что передо мной труп. Когда время успело остановиться? В шеренге бойцы продолжают стоять на вытяжке, но многие на пределе. «Вольно!» — солдаты отмирают. «Разойдись!» Двое со стоном опускаются на землю. Другие неуверенно подходят к столу садятся. В шеренге остаются новоиспеченные сержанты, старослужащие и солдат. Этим ни затяжные королевские приступы. Один выслуживается, другой привык. Ждут моих вопросов дальше. Что у них спросить, если они ничего не знают? Сложно. Вы вся моя армия? Осторожно задаю вопрос я, болезненно кривясь, ожидая ответа. Пальцы на руках сами собой скрестились. Сержант машет головой. «Нет, мой король, мы из охраны внутреннего периметра». «А есть еще внешний?» — хмыкаю я. «Мне смешно. фрола нет а тут какие-то периметры. Какая охрана? От кого меня защищать? Я вырос в лесу, спал под небом, умывался росой, обшарил не одно логово Минотавров, бился с ними в полях. Зачем мне охрана? Такому, как я, защитники не нужны». «Конечно, король». Отвечает с поклоном старый солдат. Я там провоевал три года. Ответ меня еще больше смешит. Глупо звучит. Выходит, я тут во втором периметре лежу в шатре, наслаждаясь любовью красивых девушек под пение священнослужителей, а там где-то воюют без меня, но за меня? Разве не смешно? Может, у меня еще и генералы есть? Да, король, их у вас восемь. Я хлопаю себя по коленке, пехотинцы вздрагивают, они все еще меня боятся. «Выходит, у меня есть армия!» — подмигиваю я парню, который наконец-то вытерся от крови. Платок выпал из-за деревеневших пальцев солдата. Так и хочется ему сказать «Ну что ты! То хаял меня, то дрожишь, как девка перед алтарем!» «Восемь!» — шепчет мой верный сержант. «По числу генералов!» Душа моя ликует. Восемь армий. Подумать только. минотавром сейчас очень нелегко. Хоть одна радостная весть. Может, у меня еще и баллисты есть? Вы знаете, что такое баллисты? Я опять обращаюсь к молодому солдату, и тот пренебрежительно вспыхивает. Конечно, знаю. Я же прошел курс молодого бойца. Мы с баллистами в учебке намучились. Та еще дрянь непонятная. Сержант, слушая чужие слова зловеща Саппит, мало бил солдата. Я хочу И много у меня баллист? — Да в каждой армии по полку. Я замолкаю, справляясь с эмоциями. Какой же я молодец все-таки. Сумел и армии организовать, и баллисты, и даже для молодых солдат курсы придумал. — Выходит, я военный реформатор? — Ладно, не зря стал королем хоть в армии навел порядок. «Афрола я найду, дело времени. Воздам почести и сделаю девятым генералом. А захочет, так и старейшиной сделаю навсегда. И никаких выборов. Пускай правит деревней. Теперь мне все можно, я ведь король». Мне стало немного неудобно, что я сижу голым. Как-никак военный реформатор. «Спасибо, братцы, порадовали меня». «Выходит, забили зверей? Где теперь минотавры?» Солдаты улыбаются, рады услышать похвалу. «Так везде?» — пожимает плечами старый солдат и равнодушно зевает. Улыбка сползает с моего лица. «Я не понимаю и переспрашиваю». «Везде?» — отвечает мне находчивый сержант. «Да, мой король, везде. Я недавно прошел посвящение». Я так счастлив, мой король. Это был самый волнительный день в моей жизни. Я плакал, мой король. Такие эмоции. Спасибо вам. Спасибо за красный свет, что вы принесли в нашу жизнь. Какое посвящение!» Бормочу я, все еще не верю. В голове начинает шуметь. «Священное таинство!» Шепчет сержант и прикрывает глаза в экстазе. «Я тоже закрываю глаза, чтобы справиться с волнением» мир рушится. Эмаль скрипит, и зубы начинают крошиться. С трудом прихожу в себя, чтобы задать вопрос. «Тогда зачем мне армии?» — хрипло спрашиваю я. Все молчат. Никто не решается ответить. Даже мой верный сержант прячет глаза, переминаясь с ноги на ногу. Старый солдат кряхтит и кашляет, отворачиваясь, когда я перевожу взгляд на него». Мой молодой саботажник краснеет и начинает искать уроненный платок под ногами. «Чтобы нести новую веру людям», — раздается ласковый голос рядом. «Я резко оборачиваюсь и вижу священника».